Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава пятьдесят пятая. Идеальный план. 154-й и подумать не мог, что жизнь наблюдателя может быть такой захватывающей. он всего лишь тщательно выполнял свои обязанности. Внимательно следил за тем, чтобы экзаменующиеся были в целости и сохранности доставлены в экзаменационный центр. И что получил в ответ? Оказался в ледяном море. Разве нормальный человек решит купаться в Арктическом море? Нет. Если только он не полный придурок. Но похоже, 922-й как раз был из таких. К счастью, 078 и 021 Молнией Нос отреагировали на инцидент. Им потребовалось менее 20 минут, чтобы затащить на борт корабля двух несчастных пловцов. Вот только 20 минут в ледяной воде вполне достаточно, чтобы 10 раз окачуриться. Мис 021 хотя не любила Цинтю, а значит и коллег его не очень жаловала, но бросить их в беде не могла. Она нашла ведро и принялась быстро наполнять его алкоголем. Вылив 10 бутылок коньяка, она приказала 078-му. Это всё, что я смогла найти. Я оставила им бутылочку, выпьют, когда согреются. Но сначала натри их алкоголем. И запомни. Сначала разотри их, и лишь потом отправляй к камину, а иначе они поджарятся. Ноль семьдесят восьмой был далеко не идиот, просто он не так быстро соображал, как ноль двадцать первая. «Да, да, да, я все понял. Их нужно растереть как можно быстрее, а иначе с их кожей можно распрощаться». «Мисс Решительность, но у меня только две руки. И что? Ты хочешь, чтобы я растирала одного из них?» Она подтолкнула к нему ведро. «Если сам не можешь». Дай им алкоголь, пусть сами друг друга растирают. А что? Неплохая идея. Отсалютовав 021, 078, поспешил к двум утопленникам, а 021 тем временем занялась камином. Чем больше она подбрасывала дров, тем мощнее становилось пламя. Наконец, когда огонь разгорелся на всю катушку, 021 уселась в кресло поближе к камину. В комнате стало тепло, но, несмотря на это, лицо 021-й было мрачным. В самом конце заключения 021-й удалось еще немного поговорить с Ю Хо. Точнее, это трудно было назвать разговором, ведь 021-я всего лишь передала сообщение от наблюдателя А. Да, да, наблюдатель А оставил ей сообщение, которое она должна была сообщить будущему ему. Отправляйся на привал. Найди там вещь и человека. Вот и всё сообщение. Услышав его, Юхо спросил: "На какой именно привал? Не знаю. Что значит найди вещь? Не знаю. А кого именно найти? Не знаю". Смутившись, девушка едва не расплакалась. «Прости, наверное, худшего посыльного, чем я, не найти». «Ты тут ни при чем», – успокоила ее Юхо. «Проблема в человеке, который не смог оставить более четкое сообщение». В этот момент 021 очень хотелось напомнить ему, что он и есть тот человек. До этого момента их разговор был вполне обычным. Ноль двадцать первая пообещала ему найти подсказку, а Юхо поблагодарил ее за это. Атмосфера сложилась просто чудесная, пока Юхо не спросил, насколько плохи мои отношения с 001. И как будто самого вопроса недостаточно, так он еще попросил ее предоставить пример. «Приведи пример», — сказал он. «Да кому вообще нужен пример?» Но у них не было времени пререкаться и спорить. К сожалению, 021 знала не очень много, поэтому девушка и сидела сейчас у камина, размышляя о том, что же ей делать. Как доказать наблюдателю А, что их отношения с 001 были паршивыми? Её размышления прервали шаги. Это был 078, который привёл греца двух утопленников. Каждый из них завернулся в теплое одеяло, но все равно они тряслись, как осиновые листочки. «Лучше?» – спросила 0,21. «На всякий случай они обтерли все тело», – ответил ей 0,78. «Я привел их сюда только после того, как их кожа слегка покраснела, и они начали согреваться. Лицо 154-го было таким красным, что можно было подумать, что он смущается». На самом же деле он был так разгневан, что даже планировал убийство идиота-коллеги. «Скажи мне!» – спросил 154-й у 922-го. «Что на тебя нашло? О чем ты только думал? Я помню, как ты начал что-то говорить!» Сидящий рядом 922-й отчаянно кутался в одеяло, что делало его похожим на тутового червя. Что же касается его мыслей, ох. Он очень хорошо помнил, что хотел сказать там на палубе. Он знал, что этот телефон шефу оставил другой экзаменующийся. Значит, то видео должно было быть снято много лет назад. На том видео был Циндзю, который в тот момент всё ещё был экзаменующимся, и наблюдатель А, который тогда ещё существовал. И этот наблюдатель А – это Ю-Хо. Он вспомнил все слухи, что ходили вокруг наблюдателя А. Все были уверены, что он мертв, что система его стерла. И вот на тебе, он не только не умер, он еще и вернулся. На этот раз он изменил личность и стал экзаменующимся. Учитывая его поведение, можно сказать – что он ничего не помнит о событиях в системе. «Так зачем же он вернулся?» Все это было шоком для 922-го. Но, как ни странно, после купания в море он смог взять себя в руки. Самым же шокирующим была реакция Циньдзю. Ранее, когда 154-й упоминал о потере памяти 001-го, он говорил, что в этом частично виноват наблюдатель А. Кроме того, Все знают, что 001 и Наблюдатель А, мягко говоря, не ладили друг с другом. Разве в такой ситуации не должны враги воспользоваться знаниями и причинить друг другу еще больше проблем? Так почему же первой реакцией Цинь-Дзю было выключить видео и ответить «Никто»? Он что, пытался скрыть правду? Было бы понятно, если бы он пытался скрыть это от Ю-Хо. Но почему он хотел скрыть правду от своего подчиненного? Если бы не тот факт, что отношения между двумя... Если бы не тот факт, что отношения между двумя мастерами были паршивыми... Да и сейчас Цинь-Дзю с трудом терпит этого экзаменующегося. Так вот, если бы не этот факт, 922-й подумал бы, что Циньдзю таким образом пытается защитить Юхо. Но нет, этого не может быть. Это же бред какой-то. Возможно, у Циньдзю что-то другое. Возможно, у Циньдзю что-то другое на уме. Но как 922-й не старался, он не мог понять, что же планирует его шеф. Однако это не помешало ему встать на сторону 001-го. «922-й! Дурачок! Идиот! А?» Пришел в себя 922-й, пока 154-й специально обзывал его. «Я задал тебе вопрос. Что ты хотел сказать там на палубе?» «Боже, мне так холодно!» 922-й мысленно попросил у товарища прощения. Но врать не перестал. Что же я хотел сказать? Ох, я уже забыл. Помрачнев, в 154 подумал: да пропади ты проподом. Но ну, ничего, я ещё придумаю, как тебе отплатить за это купание. Было уже за полночь, когда наказание закончилось. Из пещеры доносился храп издаваемый сытыми и довольными моряками. а вот экзаменуемым было не до сна. Они расселись возле костра, не решаясь прикрыть глаза. Дили держал самодельный шампур, на который был нанизан мертвый кролик, как будто готовился торжественно вручить его двум мастерам. «Проголодался?» – спросил его Юхо, как только вошел в пещеру. «Да я не съем его, даже если буду умирать с голоду!» «А тогда чего ты его держишь?» собирался избавиться от него промямлил Дили, не решившись признаться, что не знал, куда ему деть этого кролика он также не хотел говорить, что все остальные экзаменующиеся боялись даже прикоснуться к шампуру точнее, Шусюи и Ули были готовы избавиться от кролика, но не мог же Дили взвалить такое дело на плечи двух хрупких девушек так почему не избавился «Вы его поджарили, и я решил, что вы и правда хотите его съесть». «Ну так что? Будете есть?» – осторожно спросил Ди Ли. «Нет», – коротко ответил Юхо. Он уже хотел было сказать Ди Ли, чтобы тот выкинул кролика, как вдруг вспомнил о Циндзю. Может, он голоден? «А ты будешь есть?» — спросил Ю-Хо, повернувшись к 001-му. Как только он повернулся, то заметил, что Цинь-Дзю смотрит на него с каким-то странным выражением лица. «Я всего лишь спросил, будешь ли ты есть кролика. Не надо так усиленно обдумывать это». «Что случилось?» — спросил Ю-Хо. Услышав его вопрос, Цинь-Дзю наконец пришел в себя. «Ничего». Ты что, специально оставил его для нас? спросил он Дили. Так ты будешь его есть? спросил шокированный Дили. Шучу, ответил Циндю, протягивая руку. Давай его сюда. Пойду закопаю у входа. Может, когда он снова заморозится, то сможет говорить как раньше. Не успел он закончить мысль, как у многих экзаменующихся изменилось выражение лица. "Не выходи!" вскрикнул Ди Ли. Остальные принялись согласно кивать. "Да, да, не выходи. Подожди восхода солнца. Сколько времени? Часа 3 или 4? У кого-нибудь есть часы? Может, можем позаимствовать их у Мариков? Сейчас 3:30 утра. «До рассвета не так уж и долго. Давайте дождемся восхода солнца, а затем уже решим, что делать». Все эти перешептывания не помогали понять, что вообще происходит. Заметив непонимание на лице Юхо, Шу-Сюэ подозвала обоих мужчин. «Идите сюда. Кое-что случилось. Вас как раз забрали наблюдатели, так что вы не знаете об этом». Что случилось? спросил её Юхо. Снаружи что-то приближается, прошептала девушка. Приближается в смысле. Ну, как объяснить? В общем, когда вас забрали, мы решили поделиться на две группы. Пока одна группа спит, вторая сторожит. Так вот, как раз когда сторожила вторая группа, К тому времени отдыхающая группа заснула, и пещера заполнилась посапывающими звуками. Шу-сюя сидела, оперевшись на стену пещеры, и думала о своем, как вдруг услышала какой-то странный шум. Как будто несколько человек одновременно перешептывались. Из-за этого девушка не смогла разобрать слов. У входа в пещеру дежурили четверо мужчин, так что девушка подумала, что это они разговаривают и не придала этому значения. Но вскоре снова раздался шепот. На этот раз девушка специально посмотрела в сторону мужчин. Вот только все они молчали. Подождав немного, Шусюя снова услышала шепот. Она слегка наклонилась вперед и принялась осматриваться. И ей, наконец, удалось обнаружить источник шума. Оказалось, Что шёпот раздавался не изнутри пещеры, а снаружи. Но что самое интересное, он даже проходил сквозь толстые стены пещеры. Шусюя тут же сообщила об этом четырём мужчинам, охраняющим вход. Они тоже прислонились к стенам пещеры, пытаясь услышать голос. Мы слышали этот шёпот 6 раз, закончила Шусюя. И что самое страшное, Каждый раз он раздавался всё ближе и ближе к нам. Да, да, всё так и было, встрял Дили. Как раз перед вашим возвращением мы даже взяли факелы и осветили вход в пещеру, но так ничего и не обнаружили. Осветили вход в пещеру? заинтересовался Юхо. И как вы это сделали? Прочистив горло, Дили взял факел, подошёл ко входу. и помахал им несколько раз. Вот, как-то так. Юхо даже не знал, что на это ответить. Он молча подошёл к костру и взял один из факелов. Что? Что ты делаешь? спросил его Дили. Собираюсь пойти и посмотреть, ответил Юхо, потянувшись ко второму факелу. Но прежде чем он взял его в руки, мужчина резко остановился. С самого начала этого экзамена они с Цинзю всё делали вдвоём. Как ни странно, это быстро стало привычным делом для Юхо, поэтому, говоря: "Собираюсь пойти и посмотреть", он имел в виду их обоих. Пальцы Юхо остановились в нескольких сантиметрах от факела. На его лице не дрогнул ни единый мускул, но вот внутри парень почувствовал себя немного неловко. К счастью, эта неловкость не продлилась долго. Спустя пару секунд он уверенно схватил второй факел. По непонятным даже для него самого причинам Юхо не хотел, чтобы Циндю узнал, что он и есть тот самый наблюдатель А. По крайней мере, он не хотел, чтобы тот сейчас об этом узнал. Учитывая всё, что он слышал раньше о наблюдателе А, который всегда шёл против Циндю, разве стал бы он звать своего врага на вылуску? Нет, конечно. Поэтому Юхо и решил поступить наоборот. Даже будь Циндю семи пядей во лбу, после этого поступка он ни за что не признает наблюдателя А в Юхо. Разве не так? Идеальный план. Подняв факел, Юхо повернулся к Циндю и впервые за казалось тысячелетия произнёс: "Идёшь?" "Да." Наверное, это было слишком неожиданно. Наблюдатель 001-й так обрадовался, что его лицо стало неподвижным.